Глава 56. Посреди кухни стояли три черных духа. Они парили над полом, едва касаясь его своими ногами, а их черные плащи развивались, как на ветру. Вся пекарня за ними была разрушена. Казалось, они смотрят сквозь меня на толпу, оставшуюся за мной. А там был мой сын, и я не могла допустить нападения. Фея присела ко мне на плечо, и я услышала ее жалобный вздох. Немного повернувшись к ней, я прошептала. «Я сейчас закрою дверь. Ты вылетаешь на улицу и говоришь всем, что у меня нервный срыв, я справлюсь с ними сама. Задержи их всех как можно дольше. А я разберусь с этими погромами, и не дай себе проговориться. Я верю в тебя». Фея тут же сорвалась с моего плеча, а я, шагнув дальше, захлопнула дверь за собой. Вытянула руки вперед и пустила в них магию со всей своей возможной силой. «Как же они меня все достали!» «Пусть все отправятся туда, откуда пришли, и прихватят туда Анну!» Я не сомневалась, что это ее рук дело. Злоба кипела внутри меня. Нужно отдать должное, духи были достаточно сильны. Я еле удерживала их всех одновременно. Надеясь на то, что с улицы это не так заметно, и Павел останется с сыном. Силы мои иссякали, но и темным, видимо, было не сладко. Они как будто стали прозрачнее, хотя, возможно, мне это просто казалось. Шаг за шагом я оказывалась все ближе Но они почему-то не отступали, а стояли на месте. Я напрягла все силы выставив руки, резко вперед впечатала их в стену. Хоть они и были бесплотными, но содрогнулись, и мне стало немного легче. Из моих ладоней потянулись темные нити. Я перехватила духов силами одной руки, а второй оперлась о печь. Она горячая, но я почти не почувствовала жара. Это придало мне сил. Духи вдруг воспламенились. Темные щупальца сплелись с моими в один поток и потекли в меня. Через секунду они осели кучками пепла. Я почувствовала, наконец-то, боль от обожженной руки. Теперь мне нужно было срочно убрать все это безобразие. Взмах руки и пепел в мусорном ведре. Все пирожные на подносах равняются в стройные ряды, как хорошо что кроме зала духи ничего не успели уничтожить я возвращаюсь назад взмахиваю обеими руками вновь напрочь забыв об ожоге и- занавески уже не обкорелые а целые полотна скатерти равняются как по линейке перед этим столы возвращают себе все ножки и становятся ровно так как стояли до этого остался только запах Я иду снова на кухню, распахиваю дверь и окна, и, напустив вихрь, избавляюсь от запаха гари. Сама удивившись тому, что магия помогает мне именно тем, что я хочу, и сегодня она необычайно послушна.